Глава двадцать История Альфонса «Я тоже», — негромко сказал Рой. Люк увидел, что он прикрывает лицо, пряча улыбку. Все взгляды устремились на Гамбита. «Ой», — только и сказал он. «Я не помешал». Уайт не сдержался и заржал, как конь. «Ладно, я потом зайду». Стушевался Гамбит и исчез за дверью. Рой засмеялся в открытую. «Не сдержались и его люди» только пятерки на диване не было весело. «Увы!» — развел руками Рой. «Тогда у кумарника я видел не доктора, а кого-то, кто напялил его костюм. А кретин по имени Чучело стал первым орать доктор. И в итоге все решили, что именно он нас и посетил. Увы, ребята, врача я не вызывал и в скорую не звонил». Стало еще тише. Люк глянул по очереди на пять лиц и понял, что Рой попал в точку. «Так вот...» «Я изучаю разные феномены улья», — сказал Рой. «Иногда теоретически. И, друзья мои, я знаю точно, что рост у доктора несколько меньше, а в плечах он шире, и что он рейдер с довольно сильным даром. Скорее всего, это пирокинез. Он может использовать его не менее двадцати минут. А тот самозванец, который явился к кумарнику, был выше, более худощавым и узким в плечах. Однако он не побоялся выйти под возможные пули». Значит, был телекинетиком-щитовиком, но довольно слабеньким, раз сразу скрылся за углом. Я даже заметил, как его слегка потряхивает от спорового голодания. Только такой идиот, как чучело, мог решить, что это доктор, и начать орать об этом по всему стабу. Но это был не доктор, а самозванец в его костюме. — Так ведь телекинетиков в улье много, — осторожно сказал Печкин. — Конечно, — согласил сорой Но мои люди не теряли времени и опросили ментатов и некоторых рейдеров в соседних стабах. Через три квадрата от кумарника проходил ваш отряд и еще несколько. «Может, кто-то из них?» — приободрился Печкин. «Может», — согласился Рой. «Но этот самозванец видел всех нас, включая такого идиота, как Чучело. Один наш хороший знакомый показал его вам, и вы все дружно сказали, первый раз видим это Чучело» с первого раза в десятку поскольку этот кретин признался что видел уже доктора уже второй раз а в первый раз тот сказал ему ну ты и чучела я даже не ожидал что с первого раза вычислю группу которая все это организовала осталось только передать вам через третьих лиц записку о том что доктор хочет встретиться с вами и купить камеру после чего ждать здесь снова воцарилось молчание затем девушка поднялась это сделала я Это была моя идея. Я отвечу. Не сомневаюсь, — кивнул Рой. Всегда уважал самопожертвование. Наседка защищает свой выводок. Материнский инстинкт — очень хорошее чувство. Веснущий-то парень оглядел всю компанию и поднялся. «Хватит!» — сказал он девушке. «Рой это сделал я. Она ничего не знала». «Нет, остановись!» — крикнула та. Он не лжет. Негромко сказал Люк. «Предсказуемо», — кивнул Рой. «Альфонс, я слышал про тебя, когда искал вас. Тебя ведь так зовут? Пожалуйста, поднимись наверх». Остальные посмотрели на него. Кто-то сочувствующая, кто-то с отчаянием, девушка с обреченностью. После чего у нее подкосились ноги, и она буквально рухнула обратно. Веснущатый Альфонс встал и медленно поплелся к выходу. «Остальных попрошу остаться здесь», — флегматично заметил Рой. Мои друзья расскажут вам пару анекдотов. Рой вышел следом. За дверями обнаружился хмурый яр с оружием на изготовку и живой, и целый гамбит. «Рой!» — начал он. «Тут Ярик и Настя. А еще говорили, что ты в другом кластере далеко отсюда. Что происходит? Я ничего не понимаю. Я же помню, как какой-то тип увез ее!» Рой посмотрел на него. «Кто бы говорил?» — подумал он. «Внешники уничтожают стабы. Кто-то их взрывает. Килдинги устраивают...» Шабаши на останках. Доктор бежит из психбольницы, половина сумасшедших переодевается и выдает себя за него. Появляется рыжий фрик, одержимый идеей чуда, помирает, затем через несколько дней приходит уже живым. Начинается инфляция, патроны падают в цене, как черти из табакерки вылезают люк и патрон. И правда. Что происходит? Вижу, это действительно ты, сказал он. Давай потом поговорим. Я сейчас немного занят. Гамбитки в «Держи друзей близко, а Гамбита еще ближе», — подумал Рой. «Как же он выжил?» Еще чуть дальше лежало сваленное в кучу оружие плененных рейдеров. Рядом Рой увидел Настю, отчего у него потеплело на душе. Он открыл еще одну дверь, и они вошли в небольшую комнатку с двумя стульями. «Садись», — сказал он Альфонсу. Тот сел, глядя безжизненными глазами. Рой уселся напротив. «Начнем с самого начала», — сказал он. «Почему ты называешь себя Альфонсом?» «Я знаю два значения этого слова. Французское и немецкое имя, означающее «благородный». И второе — человек, тянущий деньги из женщин». «Второе», — пояснил Альфонс. «Второе значение». Рой молча окинул его взглядом. «Нет, меня назвали Альфонсом не из-за этого», — ответил тот, смутившись. «Я никогда ничем таким не занимался». «Тогда почему?» — спросил Рой, пристально глядя на него. «Ты ведь...» «Знаешь, что Лена квас — квас?» — спросил он. Рой кивнул. «Ну, так вот», — помявшись, продолжил Альфонс. «Значит, понимаешь, почему она прикрывает лицо и руки? Когда я попал в Улей, я ничего не знал ни о квазах, ни об иммунных. Встретил ее и остальных. Она уже тогда прятала лицо. У нее были узкие глаза с вертикальными зрачками, щели вместо носа, изменившаяся кожа, два ряда острых, как игл зубов и голова без волос». Рой внимательно слушал тогда я ничего не понял увидел каких то людей кучу зомби и как они отбивались от них и тоже в лес поучаствовать тогда же они сорвали куш в виде оружия из привернутого уатика и я имел глупость потребовать свою долю сам понимаешь что после такого фортеля новичка обычно дают пощам и ставят на место за проявленную наглость рой снова кивнул только у лены был несколько другой подход продолжил альфонс специальная шуточка для наглых и зорвавшихся Она предложила мне поцелуй красивой девушки с вытекающими последствиями». Рой ухмыльнулся, представляя, что было дальше. «Вот тут-то все из-за хихи и кали», — кивнул Альфонс. «А я не понял и согласился. Давай, мол, я согласен». Тогда она подошла вплотную, наклонилась ко мне и сняла свою косынку у очки. Сказать, что я был в шоке, значит, ничего не сказать. Чуть коньки не отбросил, но поступил еще тупее от глупости или от бравады сделал вид, что ничуть не шокирован, и поцеловал ее сам, в лоб, и еще сказал что-то типа «как договаривались». Она ничего не сказала, молча отдала мне трофейный автомат, спрятала лицо и зашагала дальше. Тогда тот усатый пошутил, сказав, что я настоящий Альфонс. С тех пор меня так и стали звать Альфонс. Рой начал понимать. «Валяй. Что было дальше?» — поощрил он. «Тогда меня предложили провести до ближайшего стаба» продолжил Алифонс. «Места были тихие, шли спокойно. С остальными общался нормально. Они и растолковались что к чему. Тогда я не понял, что с Леной не так. Она у них за главной была. Ну, думал, обиделась. Шли разговоры, что меня оставят в стабе. Она все больше молчала и меня игнорировала». Сзади раздался шорох. Рой оглянулся. Позади, прислонившись плечом к стене и приложив руку к щеке, стояла и слушала Настя. На полу по-гопницки сидел на корточках рыжий гамбит с таким лицом будто смотрел долгожданную серию «Игры престолов». За неимением телевизора ребята развлекались как могли. И я тогда же поговорить пошел, чтобы извиниться. Подошел, аккуратно по плечу похлопал. Она обернулась, смотрит на меня с шоком. Я начал говорить, а она смотрит на меня, как на полудурка. Потом молча развернулась и пошла. Я хватаю ее за руку, она оборачивается, смотрит, как на психа, а я понять ничего не могу. А дальше? Дальше что было? Гамбит буквально раскрыл рот от любопытства. «А, дала мне по морде, сказала, что я осёл и дурак, и чтобы ушёл к чёртовой матери», — хмыкнул Альфонс. «И вообще даже смотреть перестала, не то что разговаривать. Потом уже у самого стаба, это был Озёрск, подошла и извинилась». Рой снова оглянулся. Настя стояла с таким видом, как будто смотрела мелодраму. «Я тоже решил показать, что не в обиде, и обнял её. Она глянула, как на психа, но ничего говорить не стала». И тогда мы стали общаться, постоянно болтали, уже не говорили, что я куда-нибудь уйду. Как-то эти разговоры сошли на нет. Она спокойно реагировала, когда я хлопала ее по плечу, чтобы поговорить. А потом было решено, что я могу остаться с ними, пока не наберусь опыта с зараженными. Потом, пока не научусь нормально пользоваться оружием. Потом, пока нормальные вещи не найду. А дальше у меня уже не получилось уйти. — А общались как? — спросил Гамбит. — Да нормально, — покраснел Альфонс. Роих мыкнул. Ясно, почему Лена была в таком шоке и зачем ей нужен этот наивный мальчик. Вечная проблема всех квазов. Социальная и личная жизнь. Социальные они уроды, которых нередко путают с зараженными, а в личной никому не нужные страшилы. Соответственно, не имеют банального секса, не говоря уж о какой-то нежности, ласке, романтике. Если квазом стал мужик, то он еще может заплатить каким-нибудь небрезгливым женщинам за сексуальные услуги, а вот если женщина Туши свет, никакой романтики и такого прочего. Потому эта самая Лена и была в таком шоке, когда Альфонс похлопал ее по плечу, даже дураком назвала. А потом? Ну зачем ей отпускать от себя мужика, которому она не противна? Ясное дело, наивному Аллу уже никуда не получилось бы уйти при всем желании. Тут даже спать не надо. Одних обнимашек иногда достаточно. А спали они вместе или нет, это уже их дело. Ладно. роя устало махнул рукой. «Лучше скажи мне, герой-любовник, зачем ты ко мне попёрся, да ещё в маскарадном костюме?» «Я это...» — Альфонс покраснел. «Хотел Лене подарок сделать. Сам-то я ничего из себя не представляю. Слышал, что ты жемчуг научился выращивать и что когда-то сделал кваза снова человеком. Хотел украсть секрет и тоже сделать её человеком. Ей говорить ничего не стал, попросил пацанов её задержать и пошёл на дело». Сначала бродил и чучело встретила а потом второй раз уже тебя с группой. И припутал того человека с тобой. Увидел книги, камеру и решил, там секрет. Взял и свалил. Но я его не убивал, честно. — Да я знаю, что не ты. Устало отмахнулся Рой. — Люк, ты все слышал? Из соседнего помещения вышел ментат и кивнул. — Все правда, — кивнул он. Рой посмотрел на испуганного Альфонса, хмурого Люка, Гамбита который пребывал в некое мечтательном настроении. Настю, смотревшую на Альфонса с такой нежностью, словно была готова расцеловать и устало вздохнул. «Первый раз вижу такого Альфонса. Действительно от французского слова. Чего сразу-то не спросил про мой секрет? Я бы тебе рассказал». «Ловили килдингов, а поймали придурка», — читалось на лице Люка. в это? Спали вместе?» — очнулся Гамбит. Рой только скрипнул зубами. «Для этого гамбита что, весь улей — сплошное развлечение? Нет, он не псих, он юродивый». «Ладно, — герой-любовник, — снова устало вздохнул Рой. — Скажу тебе по секрету, что пропажа камеры была мне только на руку, так что ты даже оказал мне услугу. И ты, и этот кретин, которого ты окрестил чучелом. Иди, успокой своих друзей и не спеши уходить, я найду тебе применение».